Положение нашего гонщика задевать не приходилось. И тем не менее, мне кажется, он с счастьем вышел из нищенской ситуации. Нам хотелось придать метущейся автомашине удирающей от автоинспектора хоть в какой-то степени черты героя фильма, когда бы вложить в неодушевлённый предмет автомобиль растерянность деточки. его боязливость, упорство, желание уйти от преследований. Вот Волга съехала под откос и притаилась там, скрываясь от оторудов. Мы старались, чтобы зритель отождествлял в этом кадре состояние машины состоянием деточки. Но Особенно, как не думается, это проявилось в трюке наоборот. Я бы сказал с антитрюки Когда сначала деточкины, затем милиционер еле двигались в зоне пионерского лагеря, где установлен дорожный знак: "Осторожно, дети! и запрет ехать быстрее 20 км в час. Инспектор приказывал угонщику причалить к бровке, а похитителю прямо отказывался. Их милическая перебранка происходила в то время, когда автомобили и мотоцикл ползли как черепахи. И никто из героев не нарушил правил игры автодорожного и человеческого кодекса чести. Эта сценка внутри большого каскадного эпизода автомобильных гонок говорила о многом. Она показывала гуманность и благородство наших персонажей, как жулика, так и стража закона. Трик содержал в себе смысл, нес философскую и этическую нагрузку, когда удается придумать аттракцион которым занимательность сочетается с идеей, это всегда праздник. До сих пор я рассказывал о картинах, где трюки, фокусы, чудеса занимали важное, но не главное место. Однако в 1973 году мне довелось снимать чисто каскадную комедию Аттракционные трюки являлись, по сути дела, содержанием фильма, направляя, двигая и определяя его драматургическое развитие. Речь идет о невероятных приключениях итальянцев в России. Вместе со своими товарищами в этом фильме я решил пойти по пути чистого трюка. В картине не должно быть ни одного комбинированного кадра. Хотя бы аттракцион трудным и невероятным не был, мы не станем прибегать к чудесам кино. Питоленцы в, в России трюки являются не гарниром, а мясом, они содержание произведения. От безупречности и подлинности их выполнения зависел во многом и успех фильма. Зритель не должен был иметь повод сказать: "Это жульничество, тут нас обманули, это всё техника кино". Задача, которую мы себе поставили, была исключительно сложна, и тем не менее, в фильме нет ни одного комбинированного кадра. Но начну по порядку. Первый трюк, который зритель видит в начале комедии, сумасшедший проезд скорой помощи по тротуару между столиками кафе. Медицинская машина вынуждена проскочить по тротуару, потому что образовалась автомобильная пробка. Римский трафик закупорил движение. Снимали в время на пятсяце Динавода. Площадь очень красивая, там всегда толпы туристов, и поэтому по ней запрещена автомобильная езда. Довывшись разрешения снимать, мы создали затор с собственными силами из машин членов съемочной группы. Мы взяли у хозяина летнего кафе столы и стулья, посадили несколько человек массовки, одного из них поместили возле стены. возможности репетировать не дали. Ринская полиция разрешила проделать это один раз и быстро убраться во-своюсь. Что получится, оставалось неизвестным. На всякий случай поставили два съёмочных аппарата, и итальянский каскадер сел Замбулансу, так называется машина скорой помощи. Оглушая сиреной, с немыслимой скоростью медицинский микроавтобус вырулил на площадь, свернул с мостовой и понёсся по тротуару. Раздался пулеметный стук падающих столик, стульев, крики, и амбуланс снова выехала на мостовую.